Глава 15. Репетиции шли полным ходом, и премьеру Города женщин назначили на 29 ноября 1940 года, через неделю после Дня благодарения. Мы надеялись привлечь публику, которая на выходных соберётся в театр. Проблем с подготовкой практически не возникало. Прекрасная музыка, сногсшибательные костюмы, не стану скромничать. Разумеется, звездой шоу был Энтони Рочелла. По крайней мере, я в этом не сомневалась. Мой парень превосходно пел, играл и танцевал. Как-то раз я подслушал разговор Билли и Пег. Билли сказал, всегда полно девиц, которые ангельски танцуют. Попадаются и такие же юноши. Но попробуй найти мальчишку, который танцует по-мужски. Вот это редкость. Парнишка оправдал все мои ожидания. Энтони оказался прирожденным комиком. Он очень убедительно смотрелся в роли хитроумного нарушителя закона, который помогает богатой даме открыть притон и бордель в гостиной её особняка. Их общие селии номера были невероятными. Эти двое потрясающе смотрелись вместе. В одной, особенно впечатляющей сцене, они танцевали танго, а Энтони соблазнительно напевал селии про одно местечко в Йонкерсе, которое счастливчик Бобби хотел показать своей возлюбленной. Но у Энтони получалось, будто речь идет об эрогенной зоне на женском теле, и Силия всячески ему подыгрывала. Этот момент был самым сексуальным во всей пьесе. Ни одна женщина с живым бьющимся сердцем не устояла бы. Ну, по крайней мере, я так думала. Другие-то, конечно, считали звездой шоу Эдну Паркер Уотсон. И вряд ли ошибались. Даже я, охваченная любовной лихорадкой, понимала, что игра Эдны – выше всяких похвал Я бывала на многих театральных представлениях, но никогда раньше не видела в деле настоящую актрису. Все актрисы, которых я знала до сих пор, напоминали механических кукол с четырьмя-пятью меняющимися выражениями лица: грусть, страх, злость, любовь, счастье. Маски чередовались от начала спектакля и до конца. Но одна умела передать вся оттенки человеческих эмоций она держалась естественно живо царственно и за час репетиций могла сыграть одну сцену в девяти разных манерах и каждый раз идеально а ещё она не соревновалась с другими за место на сцене рядом с ней все казались талантливее самим своим присутствием она как будто заставляла остальных играть лучше во время репетиций Она часто отступала в тень и давала другим проявить себя, с улыбкой наблюдая за ними со стороны. Великие актрисы редко обладают такой широтой души. Помню, Сели однажды пришла на репетицию в накладных ресницах, и одна отвела её в сторонку и посоветовала ей не надевать их на сцене, они отбрасывают глубокие тени под глазами, отчего лицо превращается в череп, моя дорогая, а мы ведь этого не хотим. Более ревнивая звезда никогда не стала бы помогать сопернице, но Эдна мне ревновала. Со временем миссис Алибастер в её исполнении обрела гораздо больше психологических нюансов, чем было прописано в сценарии. Эдна наделила её мудростью. Её миссис Алибастер понимала нелепость своей прежней богатой жизни, нелепость разорения и нелепость идеи притонов в собственной гостиной. Но она смело пускалась в авантюру и подыгрывала обстоятельствам. Жизнь сделала её ироничной, но не циничной. Она многое пережила, но не зачерствела. Когда Эдна пела своё романтическое соло, простую балладу под названием "Не влюбиться ли мне?", все замирали в молчаливом благоговении. Неважно, сколько раз мы уже слышали пение Эдны, каждый бросал все дела ради её номера. И дело было даже не в красивом голосе. В верхах Эдна иногда даже фальшивила. Она наполняла песню таким пронзительным чувством, что любой невольно заслушивался. В песне говорилось о женщине в летах, которая решает рискнуть и еще раз влюбиться, вопреки доводам рассудка. Когда Билли писал слова, он не рассчитывал, что номер получится таким грустным. Изначально задумывался легкий, забавный пустячок. Смотрите, какая прелесть, даже старикам не чужда любовь. Но Эдна попросила Бенджамина замедлить темп и сменить мажор на минор, и всё преобразилось. Когда она пела последнюю строчку: "Может, мне повезёт, я не знаю исход, не влюбиться ли мне?" становилось ясно, что эта женщина уже влюблена, и назад дороги нет. Она боится уступить Велену сердце, она потеряла контроль над собой, но у неё остаётся надежда. Каждый раз, когда я одна пела эту песню на репетиции, в конце мы вставали и аплодировали. "Она настоящее сокровище, Виви", шепнула мне как-то Пэк за кулисами. "Клад каких поискать. Никогда не забывай, насколько тебе повезло увидеть на сцене настоящего мастера". Боюсь, самой серьезной проблемой стал Артур Уотсон. Муж Эдны не умел ничего. Он не умел играть, не мог даже запомнить свои реплики и уж точно не умел петь. «Слушаю его пение и завидую глухим», — поставил диагноз Билли. Артур танцевал, как человек, который только вчера научился ходить. Перемещался по сцене с таким видом, будто боялся наткнуться на что-нибудь. Я удивлялась, как он умудрился не отпилить себе руку в бытность плотником. Одного у Артура было не отнять. Во фраке и цилиндре он выглядел с ног сшибательно. Но больше мне нечего сказать в его защиту. Когда стало ясно, что с ролью Артур не справится... Били сократил его реплики до самого минимума, чтобы бедняге было проще с ним управиться. Например, из начальной первой фразы: "Я троюродный кузен вашего покойного мужа Барчестер Хедли Вентворт, пятый граф Адингтон", Били сократил до слов: "Я ваш кузен из Англии". Он также убрал из сценария сольный номер Артура и даже выкинул танец, который Артур Сэдни должны были исполнять в сцене соблазнения. Эти двое танцуют так, будто видят друг друга впервые, заявил Билли Пэг, прежде чем окончательно отказаться от их танца. Они вообще точно муж и жена? Одна пыталась выручить мужа, но тот плохо воспринял критику и обижался, если ему подсказывали, как вести себя на сцене. "Я тебя никогда не понимал, дорогая, и никогда не пойму", однажды выпалил он в гневе, когда жена в десятый раз объясняла ему разницу между правой и левой сторонами сцены. Но больше всего нас занимала привычка Артура насвистывать в тон музыки из оркестровой ямы, причём даже на сцене, когда он якобы был в образе. Никому не удавалось отучить его свистеть. Однажды Билли не выдержал и заорал: "Артур, твой герой не слышит музыку. Это увертюра, она для зрителей". "Что значит не слышит?" взмутился Артур. "Вот же музыканты, прямо у меня под носом!" В ответ на его реплику Билли разразился злобной тирадой по поводу диагетической музыки, которую герои слышат на сцене, и не диагетической, которую слышат только зрители. «Говори по-английски», — потребовал Артур. Билли попробовал объяснить иначе. «Артур, представь, что ты смотришь вестерн с Джоном Уэйном. Джон Уэйн едет на лошади по прерии и вдруг начинает насвистывать в тон музыки за кадром. Ты понимаешь, какой это абсурд? Уже посвистеть нельзя, дожили, насупился Артур. А потом я услышала, как он спрашивает одну из танцовщиц: "Что такое прерия?" Помню, я смотрела на Эдну и Артура Вотсона и пыталась понять, как она его терпит. Я могла найти этому лишь одно возможное объяснение. Эдна очень любила красоту и красивые вещи, а Артур был настоящим красавцем. Это и Аполлон, если бы тот работал мясником в соседней лавке. Если рассуждать с этой точки зрения, всё вставало на свои места. Ведь Эдна ценила красоту превыше всего. Я ни разу не встречала человека, который бы так заботился об эстетическом облике вещей. Я ни разу не видела Эдну иначе, как в преполном параде, а ведь она попадалась мне на глаза в самое разное время дня и ночи, чтобы выглядеть безупречно даже за завтраком. И в спальне наедине с собой нужно много труда, а главное желание. И Эдны не пожалело бы и нескольких часов ради идеального результата. У Эдны всё было красивым: тюбики и баночки с косметикой, маленький шёлковый кошелёк на шнурке, где она хранила мелочь, Ее пение и её пени игра мане разкладывать перчатки. Эдна ценила красоту во всех ее проявлениях и сама была ее источником. Мне даже кажется, что именно из-за нашей сели и красоты Эдне так нравилось с нами общаться. Она не завидовала нам, чего не избежали бы многие женщины на ее месте. Скорее, ей казалось, что наша красота идеально оттеняет ее саму и заставляет сиять ярче. Помню, однажды мы втроем шли по улице. Эдна шагала в середине. Вдруг она подхватила нас под руки, улыбнулась и заявила, «Когда я рядом с вами, такими высокими и красивыми, то чувствую себя безупречной жемчужиной в оправе из двух сверкающих рубинов». За неделю до премьеры вся труппа заболела. Мы подхватили один и тот же вирус, а половина девочек из хора еще и конъюнктивит, потому что пользовались одной тушью на всех. Другая половина заразилась мондавошками, меня и шортиками от костюмов, хотя я 100 раз их предупреждала. Пэг решила дать артистам выходной, но Билли даже слышать ничего не хотел. Ему казалось, что первые 10 минут спектакля затянуты, и зрители могут заскучать. Нужно сразу завлечь их, ребята, а времени у нас не так много, говорила он артистам, когда те репетировали первую сцену. Кому нужен хороший второй акт, если первый мы провалим? Зрители просто не вернутся после антракта, если им не понравится начало шоу. Ребята устали, Билли сказала Пэг. Они и правда устали. Помимо репетиций, большинство наших артистов отыгрывали по два спектакля в день. Несмотря на скорую премьеру, театр работал в обычном режиме. Комедия это тяжкий труд, заметил Билли. Играть лёгкие пьесы сложнее всего. И сейчас не время расслабляться. Он заставил артистов повторить первый номер ещё 3 раза. Каждый раз они играли всё хуже и ошибались всё чаще. Хор ещё кое-как держался, но некоторые девушки, судя по всему, уже пожалели, что нанелись к нам в труппу. За время подготовки шоу театр превратился в форменный свинарник. Повсюду стояли раскладные стулья, висел сигаретный дым, валялись бумажные стаканчики с недопитым кофе. Бернадетт старалась поддерживать порядок, но стоило ей прибраться, как горы мусора опять вырастали словно сами с собой. Вонь и шум стояли невыносимые. Все раздражались, все срывались друг на друга. Блеск театральной богемы померк. Даже самые красивые наши артистки выглядели опухшими и усталыми. в чурбанах из полотенец и сеточках для волос с обветренными от простуды губами и щеками. Как-то раз в дождливый день Билли выбежил за едой и вернулся промокший до нитки. В бумажных пакетах с бутербродами хлюпала вода. Господи, как же я ненавижу Нью-Йорк, бормотал он, стряхивая с себя ледяные капли. Чисто из любопытства Билли поинтересовалась Эдна: "А что бы ты сейчас сделал, будь ты в Голливуде?" «Что у нас сегодня, вторник?» Билли задумался, взглянул на часы, вздохнул и ответил. «Играл бы в теннис с Долорес Дель Рио». «Эй, а вы мне сигаретку пили?» Подскочил Энтони, в то время как Артур Уотсон взял бутерброд, прибоднял верхний слой и недовольно спросил, «Где моя горчица?» Мне показалось, что Билли сейчас прикончит обоих. Пега начала выпивать даже днем. техуил и понемногу. Я заметила, что она носит с собой фляжку и часто к ней прикладывается. Признаться, это встревожило даже меня, несмотря на моё безопасное тогдашнее отношение к алкоголю. Появились и новые нехорошие признаки. Пару тройку раз в неделю Пек по вечерам отключалась прямо в гостиной среди бутылок, так и не добравшись до постели. Но хуже всего, что под действием алкоголя Тетя Пек не расслаблялась, а напрягалась ещё больше. Как-то раз посреди репетиции она застала нас с Энн за кулисами. Мы целовались. Впервые за время нашего знакомства Пэг мне нагрубила. "Вив, чёрт тебя дерит, ты способна хоть на 10 минут оторваться от моего солиста?" Честный ответ? Нет, не способна. Но раньше Пэг никогда не разговаривала со мной в таком тоне, и я обиделась. А потом случился казус с билетами. Пэг и Билли Захотели заказать новые билеты для Лили и напечатать на них новую цену. Предполагалось сделать их яркими, красочными и большими и с набранными крупными буквами названием спектакля «Город женщин». Оливия же настаивала на использовании старых рулонов с лаконичными надписями «Входной билет», а еще она возражала против повышения цены. Пег уперлась и заявила, нельзя брать одни и те же деньги за дурацкие пьески с Канканом и спектакль с Эдной Паркер Уотсон. Но Оливия стояла на своем. Нашей публике не по карману четырехдолларовые билеты в портер, а нам не по карману печать новых билетов. Пег, нет четырех долларов на билет в портер, пускай покупают за три на балкон. Трех долларов у наших зрителей тоже нет. Тогда, может, нам и не нужны такие зрители? Привлечем другую публику, Оливия. классам повыше, хоть на один сезон. Мы работаем не для аристократов в Пэг, а для простого люда. Или ты уже забыла? А ты не задумывалась, Аливия, что простому люду из нашего квартала тоже хочется в кое-то веки попасть на хороший спектакль? Может, им не по душе, что к ним относятся как к примитивным нищебродам. И хоть раз в жизни они готовы заплатить чуть больше ради качественного зрелища. Такое тебе не приходило в голову? Спор продолжался несколько дней, но в итоге разразилась гроза. Оливия ворвалась на репетицию и прервала Пег на полусловие. Та объясняла танцовщице, где ей встать. «Я была в типографии», — заявила Оливия. «Печать пяти тысячи билетов обойдется нам в двести пятьдесят долларов. Я не собираюсь за это платить». Пег развернулась на каблуках и рявкнула. «Будь ты неладна, Оливия!» Сколько я тебе должна заплатить, чтобы ты наконец заткнулась и перестала считать грёбаную мелочь? В зале воцарилась тишина. Все замерли ровно на тех местах, где стояли. Может, Анжела ты ещё застала времена, когда слово грёбаный обладало мощным воздействием, прежде чем все подряд, включая детей, начали его произносить раз по 10 на дню ещё до завтрака. А тогда это слово считалось очень грубым. Чтобы так выражалась почтенная леди, немыслимо. Даже Селия воздерживалась от подобных слов, даже Билли так не выражался. Правда, я иногда употреблял такие слова, но только в постели брата Энтони, где нас никто не слышал, и только потому, что Энтони заставлял меня называть вещи своими именами. И я попрежнему краснела до ушей. Но чтобы заорать во все усы слышание, такого я в жизни не видела. У меня в голове даже мелькнул вопрос: откуда моей милой старой тётушке известны такие слова? Но потом я вспомнила, что та ухаживала за ранеными на передовой, где ещё и не такое услышишь. Оливия так и застыла с типографским счётом в руке. Вид у неё был такой, будто ей плевили пощёчину. И мне было больно смотреть на неё в таком состоянии, ведь я привыкла видеть её раздающую команды. Она прикрыла рот другой рукой. В глазах блеснули слёзы. Пэг тут же стала стыдно. "Оливия, прости. Прости меня", сгоряча вырвалось. "Я просто ослице, вот я кто". Она шагнула к подруге, но Оливия замотала головой и бросила из закулисы: "Пэг, побежила за ней. Мы поражённо переглядывались. Казалось, сам воздух в зале сгустился. Само собой, первой в себя пришла Edna. Возможно, она и удивилась меньше всех. Билли Предлагаю танцорам повторить номер сначала, твёрдо произнесла она. Ты поняла, где встать, Руби? Маленькая танцовщица робко кивнула. Сначала? неуверенно переспросил Билли, он совсем растерялся, таким я его ещё тоже не видела. Именно, ответила Эдна с обычной своей невозмутимостью. С самого начала. И, пожалуйста, Билли, напомни артистам быть повнимательнее и сосредоточиться на своих ролях. Тогда все получится идеально. Не забывайте, у нас тут комедия. Я понимаю, все устали, но мы справимся. Сами видите, друзья мои, комедия — это тяжкий труд. Я благополучно забыла бы тот случай с билетами, если бы не одно «но». Тем вечером я, как обычно, отправилась к Энтони, предвкушая очередную порцию сексуальных утех. Но его брат Лоренцо вернулся с работы непростительно рано, уже в полночь. И я поплелась назад в Лили, немало разочарованная тем, что меня выставили за дверь. Энтони даже не вызвался проводить меня до дома. Хотя что с него возьмёшь? Выдающихся достоинств у этого парня было хоть отбавляй, но галантность в их число не входила. Ладно, допустим, по-настоящему выдающимся было только одно его достоинство. Так или иначе, домой я вернулась в расстроенных чувствах, погруженная в свои мысли, и к тому же обнаружилась, что блузку я надела наизнанку. Поднимаясь по лестнице на третий этаж, я услышала музыку. Бенджамин сидел за пианино. Он играл «Звездную пыль», но медленнее, чем ее исполнял Наткин Кол. У Бенджамина получилось печальнее и трогательнее. Даже тогда эта песня считалась старой и сентиментальной, и все же она мне очень нравилась. Я, осторожно, чтобы не помешать, открыла дверь в гостиную. Горела лишь маленькая лампа над пианино. Бенджамин играл тихо, едва касаясь пальцами клавиш. В центре неосвещенной гостиной я увидела Пега и Оливию. Они танцевали. Это был медленный танец. Скорее, они даже просто обнимались и покачивались под музыку. Аливия положила голову Пэку на грудь, а Пэк прижимала щекой к затылку Аливии. Глаза у обоих были закрыты. Они цеплялись друг за друга, как утопающие за спасательный круг. В тот момент они находились в своём мире, в другом времени, в другой истории, в общих воспоминаниях, связавших обеих единой нитью в этих крепких объятиях. Они были вместе, но не здесь. Я смотрела на них, не в силах шевельнуться, не в силах осмыслить увиденное, и в то же время не в силах его понять. Через некоторое время Бенджамин оглянулся на дверь и заметил меня. Не знаю, как он почуял мое присутствие. Он не перестал играть, не изменился в лице, но теперь смотрел прямо на меня. Я тоже смотрела на него. Вероятно, ждала объяснений или подсказок, как поступить, но их не последовало. Взгляд Бенджамина пригвоздил меня к порогу, словно предупреждая: дальше не шагу. Я боялась пошевелиться, боялась вздохнуть, выдав Пегге и Оливии своё присутствие. Мне не хотелось смущать их и не хотелось ставить себя в неловкое положение. Но когда песня приблизилась к финалу, выбора не осталось. Если я сейчас же не ускользну, меня заметят. Я попятилась и тихонько закрыла за собой дверь под немигающим взглядом Бенджамина, словно выталкивающим меня наружу, чтобы я благополучно испарилась, прежде чем прозвучит последний печальный аккорд. Следующие часа два я просидела в круглосуточном кафе на Таймс-сквер, гадая, когда можно будет вернуться домой. Больше мне некогда было одеваться. Пойти к Энтони я не могла. И по-прежнему ощущала на себе настойчивый взгляд Бенджамина, предупреждающий, что сейчас пересекать порог нельзя. Я никогда не оставалась одна в Нью-Йорке в такой поздний час и к своему стыду испугалась. Мне было неуютно без моих привычных проводников Сели, Энтони и Пег. Видишь ли, тогда я ещё не стала жителем Нью-Йорка, я была туристкой. Настоящим нью-йоркцем не станешь, пока не научишься ориентироваться в городе без посторонней помощи. Поэтому я пошла в самое освещённое место, которое нашлось поблизости, и села за столик. Усталая старая официантка подливала мне кофе, не ропща и не задавая лишних вопросов. В кабинке слева ссорились матрос и его девушка, оба были пьяны. Спор крутился вокруг некой Мириам. Девушка относилась к ней с крайним подозрением, матрос же защищал Мириам. Оба приводили довольно убедительные аргументы. Мне хотелось поверить то матросу, то его подруге, да и не лишне было бы все-таки взглянуть на эту Мирием, прежде чем выносить вердикт о виновности моряка перед его девушкой. Неужели Пег и Оливия лесбиянки? Быть такого не может. Ведь Пег замужем, а Оливия, бог-то мой, это же Оливия. Самое бесполое существо на свете, насквозь пропахшее нафталином. Ну с какой ещё в статье двум не молодым женщинам так крепко обниматься в темноте, пока Бенджамин играет для них самую грустную любовную песню в мире? Да, в тот день они не поссорились. Но разве так люди мирятся со своими секретаршами? Хоть я и не слишком разбиралась в деловых отношениях, ясно же, что эти объятия были далеки от деловых, как и от дружеских. Я сама каждую ночь спала в одной кровати с женщиной и не какой-нибудь одной из красивейших женщин Нью-Йорка. Но мы с ней ни разу так не обнимались. А если они все-таки лесбиянки, то с каких времен? Оливия работала на ПЕГ с Первой мировой войны. Она познакомилась с ПЕГ раньше, чем с Билли. Они всегда были любовницами или стали ими только сейчас? И кто в курсе их отношений? Она знает, а мои родители, а Билли Бенджамин точно знает. Во время той сцены его смущало лишь одно моё присутствие. Ичасто ли он играет для них на пианино, чтобы они вот так потанцевали? Что на самом деле творится в этом театре за закрытыми дверями? Не потому ли Билли и Аливия так не долюбливают друг друга? Может быть, на самом деле вопрос не в деньгах, выпивке и власти, а в сексе? Память услужливо подкинула реплику, которую Билли бросила Ливи на прослушивания. Было бы странно, если бы наши вкусы на женщин всегда совпадали. Неужели Оливия Томпсон с её бесформенными шерстяными костюмами, воинствующим ханжеством и сжатым в ниточку ртом на самом деле соперница Билли Бьюэла? Разве могут у Билли Бьюэлла быть соперники? Я вспомнила, как Эдна сказала про Пег. Сейчас ей больше нужна верность, чем развеселая жизнь. Что ж, Оливия верна, как никто, тут не поспоришь. И развеселой жизни рядом с ней можно не опасаться. Но я все равно не понимала, что все это значит. Домой я вернулась в полтретьего ночи. Заглянула в гостиную, но там никого не оказалось. Свет не горел, будто ничего и не было. Но я все еще видела тень двух женщин в обнимку танцующих посреди гостиной. Я легла спать, а через несколько часов меня разбудило знакомое тепло пропахшего алкоголем тела Селии, привычно плюхнувшейся рядом со мной на матрас. — Сели я? — прошептала я, когда она улеглась. — Можно вопрос? — Я сплю. Проберматала Анна еле ворочая языком. Я принялась пихать её и трясти, пока она не застонала и не перевернулась. Селия, послушай, сказала я уже громче. Это важно, проснись. Скажи, тётя Пеглиз биянка? А собака лает? ответила Селия и через секунду уже сопела во сне.